«Богданова, вы спортсменка?» «Раньше занималась гимнастикой, сейчас танцую в ансамбле». Его вопросы были дряблые и нецелеустремленные, поэтому ходить вокруг да около он перестал. «Вы не хотели вступать в половую связь?» «Конечно, не хотела». «Как это выразили?» Вопроса она не поняла, глядя на следователя неопределенно. «Он помог. Сопротивление оказали?» «Нет». «Почему?» Я же сказала, слабость, туман в глазах. Как ему было догадаться, что вы против? Девушка не ответила. У американских юристов есть понятие «изнасилование на свидание». Но даже у американских юристов в понятие этого преступления входит применение силы. Изнасилование, то есть насильно. Впрочем, есть понятие приведения в беспомощное состояние». Самое популярное при помощи алкоголя. Богданова, спиртное пили? Нет. Имел он при себе какие-нибудь бутылки, сосуды, коробки? Съесть, нюхать чего-нибудь давал? Нет. Все-таки сами-то чем объясняете свое состояние? Следователь переложил поиск причины на потерпевшую. Гипноз? Предложила она вариант. Рябинин покачал головой задумчиво, не возразив и не улыбнувшись. «Гипноз, не гипноз, — говорят, — любой человек покрыт, вернее, окутан загадочной аурой, которая, надо полагать, излучает какую-то информацию, и каждый улавливает ее по-своему. Провидцы эту информацию считывают и предсказывают судьбу, слабые натуры делаются зависимыми, а женщины вот отдаются на лестничных площадках. Рябинин молчал, ожидая подхода какой-то своей мысли. Он знал, что она идет. — Ага, почему танцовщица обратилась в прокуратуру? — Потому что ее изнасиловали. Это причина, а не повод. Незаметно, чтобы девица сильно переживала. Майор Леденцов утверждает, что женщину теперь получить проще, чем купить бутылку пива. но гражданка Богданова подала официальную жалобу. «Марина, знаете, что вас ждут некоторые нервные э, неудобства?» «Не понимаю. Например, я должен направить вас на гинекологическую экспертизу. Зачем? Удостовериться, что половой акт имел место. Мне не поверили? В моей практике был случай, когда изнасилованная оказалась девственницей. что ж, схожу. А когда поймаем этого Артура, то предстоят очные ставки, опознания, суд, информация о вас расползется. Потерпевшая вспыхнула, покраснела и непроизвольно чуть было не наподдала стол следователя. Рябинин привык к неожиданным эксцессам в самых спокойных местах допроса. Значит, попал. Куда же он попал сейчас? А попав... Попытался раздуть эту вспышку. «Вы хотите этого Артура посадить?» «Да плевала я на этого Артура!» «Мама прямо взбесилась и позвонила в милицию!» «Как мама узнала?» «Я вошла, шатаюсь, взгляд безумный, извините, трусики в руке!» Рябинин задумался, возбуждать ли уголовное дело. С одной стороны, половой акт был совершен вопреки воле женщины, С другой стороны, физическая сила не применялась, и следов насилия нет, ну а с третьей потерпевшая заявила в милицию по требованию матери. Перспектива уголовного дела по изнасилованию почти на сто процентов зависит как раз от позиции этой самой потерпевшей. Ребенин напечатал на бланке прокуратуры направление к врачу, чтобы по горячим следам зафиксировать половой контакт. Гинекологическую экспертизу назначат позже, когда все-таки решится вопрос о возбуждении уголовного дела. — Богданова, сходите к врачу, а потом я вас вызову. Оставшись один, Рябинин позвонил майору Леденцову. Рассказав про изнасилование, попросил Боря, отыщи-ка этого Артура. Шлите официальное поручение. — Что с тобой? — удивился Рябинин, — потому что старший оперуполномоченный — Поручение своего друга-следователя выполнял без формальностей. «Сергей Георгиевич, прокуратура что, презентации занята?» «Какой презентации?» «Сейчас модно». «К чему трепанулся?» «Хочу объяснить вам, советнику юстиции, что такое изнасилование».